Гамлет Эпиграф Гамлет не драма без характерности, но драма долга и самоотречение. Пастернак Гамлет, перевод которого я в черне закончил в августе и теперь переписываю на бело, дикое по силе, бездонная и неиссякаемое утешение. Это как если бы при нынешнем моем осиротенье в мою комнату перенесли большой консерваторский орган, и с утра до вечера я бы жил одним бахом. Кажется, перевод удался мне. О внешних его судьбах говорить рано и неинтересно. Разумеется, он не пропадет, Возиться же с Шекспиром Счастье ни с чем несоизмеримое. Пастернак Слейтер и Л. О. Пастернаку 4 ноября 1939 года Ты получишь журнал с Гамлетом. Если Зина исполнила мою просьбу, и была на почте. Примечание: Речь идет о первой редакции перевода которая была опубликована в журнале «Молодая гвардия», 1940 год, номера 5-6. Конец примечания. Если у тебя будет время прочесть его, сделай это, не осложняя этого мыслью, всегда неприятной, что потом тебе придется писать о нем. Мне страшно бы хотелось, чтобы он понравился тебе и маме. И хотя я знаю, чем он вам не понравится, и хотя именно эти резкости или странности сглажены в редакции, предназначенной для гослит издания, но не для МХАТа, и я мог бы дождаться его выхода, я послал тебе именно этот первоначально вылившийся и, по мнению некоторых, рискованный, я этого, конечно, не сознаю, это естественно, и даже неудачный вариант». Кое-что из доделанного его, конечно, улучшает. Меня к концу торопили. Пастернак Фрейденберг, 4 февраля 1941 года. По давнишнему убеждению критики, Гамлет – трагедия воли. Это правильное определение. Однако в каком смысле понимать его? Безволие было неизвестно в шекспировское время. Этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вяжется с представлением о слабонервности. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее, напротив, зрителю предоставляется судить, как велика жертва Гамлета – если при таких видах на будущее он поступает со своими выгодами ради высшей цели. Пастернак. Замечание к переводам из Шекспира. Пастернак. Полное собрание сочинений том 5, страница 75. Он, Пастернак, возвращается к своей работе над Шекспиром. Я устал от переводов и должно быть несправедлив по отношению к тому, что мне дала эта работа. Материально она просто-напросто меня спасла. А когда-нибудь я пойму и то, чему я научился у этого гиганта. Самое удивительное в нем то, что он, как поэт, обладал непостижимой для нас внутренней свободой, хотя она и уживалась со множеством предрассудков и суеверий. Он верил в ведьм, но больше всего дорожил этой свободой. А мы не верим в ведьм, рассматривая в микроскоп клетку, но не свободны ни в чем. Неправдивость нуждается в обиняках, а правда, естественно, немногословна. Самые короткие слова на свете «да» и «нет». Я мечтаю о пьесе ритм которой был бы также же естественен, как люди, говорящие «да» и «нет», а не «видите ли» или «знаете ли». Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 158. Когда я весной надеялся увидеться, повод был следующий. Я должен был перевести «Гамлета» для «Александринки». «Ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе?» «Примечание. Речь идет о Всеволоде Емельича Мирхольде, который в то время сотрудничал с Александринским театром в Ленинграде. Гостим уже был закрыт. Конец примечания. «Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его маскарад» и все откладывал. Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали. Примечание. Мейерхольд был арестован 18 июня. Его жена зверски убита 15 июля 1939 года. Конец примечания. Все это неописуемо. Все это близко коснулось меня. Последние месяцы меня преследовал страх, Как бы какая-нибудь случайность не помешала мне довести перевод до конца. На днях я сдал перевод. Ставить его на правах первой постановки будут в художественном театре. Я до последнего дня не верил, что театру это разрешат. Ставить будет Немирович Данченко. 84-летний Вивеюр в гетрах со стриженной бородой без единой морщинки. Примечание. Жизнелюб. Французской. Конец примечания. Перевод не заслуга, даже если он хорош. Сепа па Примечание. Это не так важно. Французской. Конец примечания. Но каким счастьем и спасением была работа над ним. Пастернак Фрейденберг. 14 февраля 1940 года. В Пастернака Владимир Иванович, Немирович Данченко, после первой же встречи просто влюбился. Помню, как в разговорах о нем он с какой-то несвойственной ему нежностью пытался имитировать характерную пастернаковскую интонацию, его манеру иногда отвечать собеседнику с какой-то уж слишком поспешной готовностью «Да-да-да-да-да-да», а сам в это время уже совсем о другом думает. «Я же вижу! Прелестный!» Виленкин. Воспоминания с комментарием. Москва. 1991 год. Страница 78. Сегодня Пастернак читал три акта тем же и Немировичу Данченко. Впечатление еще больше. И от него самого тоже. Немирович сказал... Великолепный перевод, но тут же стал говорить о мелочах, то есть о мешающем. Кажется, уже озабочен, как быть с Радловой. Примечание. МХАТ подписал договор с Радловой на постановку Гамлета в ее переводе. Конец примечания. Пастернак к концу так устал, что уже как будто сам не понимал, что читает. Тогда прервали. В конце третьего акта. Очень был мил и всем понравился. Запись от 18 ноября 1939 года. Виленкин. Воспоминания с комментарием. Страница 77. Я получил ваше письмо на следующий день после моего знакомства с переводом Пастернака. Перевод этот исключительный по поэтическим качествам. Это, несомненно, событие в литературе. И художественный театр, работающий свои спектакли на многие годы, не мог пройти мимо такого выдающегося перевода Гамлета. Ваш перевод я продолжаю считать хорошим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его. Немирович Данченко Радловой. Немирович Данченко, «Избранные письма» в двух томах. «Москва, 1979 год», том 2, страница 672. Я помню, что после чтения перевода Гамлета у Триневых мои родители говорили, что не нужно было бы давать этот перевод играть актерам. Настолько хорошо его исполнил сам Пастернак, которому, по словам моего отца, Так подходила роль Гамлета. Иванов. Перевернутое небо. Записи о Пастернаке. Звезда. 2009 год. Номер 8. Страница 124. Играть вы будете в данном случае поэта Пастернака. Шекспир останется в композиции драмы, в ее философских и психологических глубинах, Становление и страстей и так далее. Но жить актер словесно будет пастернаком, а не Шекспиром. Если бы вы были англичане, вы жили бы словом Шекспира. Здесь вы будете жить словом пастернака. Немирович Данченко. Незавершенные режиссерские работы. Борис Годунов и Гамлет. Москва. 1984 год, страница 153. Его, Немировича Данченко, смущало у пастернака кое-где даже в самых драматических местах подчеркнутое снижение стиля, почти разговорное просторечие. А что-то казалось ему наоборот, чрезмерно изысканным или уж очень сложным что-то слишком русопятым. Пастернак охотно, даже как-то слишком легко, мне казалось, с ним соглашался и был с самого начала явно готов к дополнительной работе. Я был выбран в качестве некоего посредника между ним и театром и потому, что представлял в шекспировском штабе литературную часть и еще, конечно, потому, что Владимир Ванч отлично знал мою любовь к Пастернаку. Был уверен, что я просто не смогу нанести ему какую бы то ни было травму. И вот зимой 1940 года наступило для меня то блаженное время, когда я встречался с ним, со своим кумиром, почти регулярно, через день. Он приезжал из переделкино рано утром, и я бежал в театр к этому необычному часу, каждый раз как на счастливое свидание». Однако положение мое бывало иногда очень трудным. Продуманным и в большинстве случаев вполне обоснованным возражениям Владимира Иванча. вскоре стали прибавляться многочисленные рекламации уже репетировавших Гамлета актеров, которые Сахновской принимал иногда со излишней широтой, да и сам он далеко не всегда бывал прав в своих требованиях. Примечание Сахновской – 1886-1945 годы. Режиссер Мхата. Конец примечания. Перевод Пастернака вообще воспринимался актерами с трудом, а у некоторых даже вызывал протест. Один Ливанов был его безоговорочным, горячим энтузиастом. Примечание. Ливанов. 1904-1972 годы. Актер Мхата близкий друг семьи Пастернака. Конец примечания. Конечно, я все проверял по оригиналу, отсеивал в критических замечаниях случайное, непродуманное, приходящее, но все-таки мучился тем, что мне приходится передавать Пастернаку и такие возражения, с которыми я, сам согласиться, не мог. Но он принимал это все необыкновенно кротко, разве что в ответ на какую-нибудь уже совершеннейшую чепуху, вдруг застонет «Господи, какие дураки!» или еще что-нибудь бросит ироническое. Но иногда он мог и вскинуться, не на меня, конечно. Он мое положение понимал прекрасно, а вообще на отсутствие уха у театральных. Большинство же поправок он выносил с полной готовностью. Виленкин. Воспоминания и комментарии. Страница 79-80. Свой день рождения, в смысле примет, я провел необычайно и вне дома. Примечание. Пастернаку в этом году исполнилось 50 лет. Конец примечания. Я удрал из дома в Камергерской с рукописями и весь день провел в директорском кабинете Дописав, наконец, к вечеру, что мне было нужно, тут же в театре, а вечером пошел на шопеновский вечер пианиста Сафраницкого, женатого на той Ляле Скрябиной, дочери Веры Иваны, которая была одной из крошек на даче в Оболенском. Примечание. В Камергерской, в Амхат, Скрябина Сафраницкая, дочь композитора от первого брака, Исакович, Пастернак познакомился с ней в 1903 году на даче в Аболенском. Конец примечания. Пастернак Л.О. Пастернаку, 14 февраля 1940 года. Владимир Иванович Немирович Данченко. Должен сказать, что у меня нет уверенности в том, что то, что я говорил в первой беседе по поводу текста, проводится как следует. Боюсь, что это было только прослушано с большим вниманием и убежден, что как было, так и прошло. Сахновский. Нет, все время идет работа в этом направлении. Виленкин На протяжении нескольких месяцев была проделана большая работа, в результате которой Пастернак внес массу поправок не только в сценический экземпляр, но и в книгу. Я чувствовал преграды, через которое я пробиваюсь. Были случаи, когда Б.Л. деликатно, но твердо говорил, тогда не меня надо было приглашать. Владимир Иванович, он говорит, Офелия от Рада. Почему? Виленкин. Пастернак говорит, что Шекспиру нужно, чтобы Гамлет выразился здесь необычно. Я не вижу намерения или желания Пастернака подмять под себя Шекспира. Владимир Иванович, вы несправедливо его защищаете. У него Гамлет даже говорит о Фелии какую-то русскую поговорку, час от часу не легше. Понятно, ему здесь была нужна какая-то грибоедовская интонация. Но зачем? Стенограмма беседы с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. 27 февраля 1943 года. Веленкин, Воспоминания с комментарием. страницы 80-81. Как-то раз его, Ливанова, пригласили на один из обычных банкетов в Кремле, где должен был присутствовать сам Сталин. Во время банкета Сталин имел обыкновение выходить из-за стола и обходить всех гостей, приветствуя их и чокая с бокалами. Когда он приблизился к столу, за которым сидел Ливанов, актер спросил его, «Иосиф Виссарионович, как нужно играть Гамлета?» Он хотел, чтобы Сталин сказал хоть что-нибудь, пусть даже самое незначительное, чтобы это можно было унести с собой подмышкой и козырять этим повсюду. Как выразился Пастернак, «Если бы Сталин сказал «Сыграйте его Лилова», Ливанов бы потом говорил актерам, что их игра недостаточно лиловая, что вождь дал насчет этого совершенно ясное указание «надо играть лилово». Лишь он один, Ливанов, был бы в состоянии понять, что имел в виду вождь, так что режиссеру и всем остальным останется лишь повиноваться. Сталин остановился и сказал, «Вы артист? Артист МХАТа? Тогда обратитесь с вашим вопросом, к художественному руководителю театра. Я не специалист по театральным делам. Затем, помолчав, добавил. Однако, поскольку вы обратились с этим вопросом ко мне, я отвечу вам. «Гамлет» — упадочная пьеса, и ее не следует ставить вообще. На следующий же день репетиции были прерваны. «Берлин». Встречи с русскими писателями Пастернак. Полное собрание сочинений том 11, страницы 504, 505. Уже тогда глухо поговаривали, что это было сделано по личному указанию Сталина. То есть не то, чтобы Сталин прямо приказал не ставить. Он просто выразил недоумение, зачем нужно играть в амхате Гамлета. Примечание. Имеется в виду прекращение репетиции Гамлета. Конец примечания. Разумеется, этого было достаточно, чтобы репетиции немедленно остановились. Сталин был против Гамлета, вероятно, потому же, почему он был против постановки Макбета и Бориса Годунова. Изображение образа властителя, запятнавшего себя на пути к власти преступлением, было ему не по душе. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 146. Мне вспоминается какой-то уже мимоходом упомянутый разговор по поводу Гамлета зимой у нас в Москве, когда за столом сидели мой отец, Ливанов и Борис Леонидович. Но Ливанов все время, не закрывая рта, говорил об Оскаре Уайльде, с процессом которого он только что познакомился. И у меня осталось впечатление, что Борис Леонидович за весь вечер почти ничего не успел вставить в ливановское слово извержение. «Иванов. Перевернутое небо». Записи о Пастернаке. «Звезда. 2009 год. Номер 11. Страница 116. Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже. Собирались». Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших ливановых. Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля из-за кладбища пестрая как петух бочком проглядывает церковь. Кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем, и такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания. Наконец опаздывающие являются. Она, оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы, он, огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи, «Премьер!» сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакой рубаха-барин. Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа Френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», но, словом, всю тетрадь этого периода. Гамлет шел в конце. Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало «все». Он досадовал на уклончивость ответа. Ливанов называл Гамлета. Несыгранный Гамлет был его трагедией, Более-то он заглушал гаерством и куражами буфона. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Ливанов сморкался. Еще более обозначались его набрягшие подглазья. Но через минуту он уже похохатывал, потому что всех приглашали вниз к застолью. Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся на тущиц его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста. О, эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало, стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя. Всем сам подавал пальто Вознесенской мне 14 лет Вознесенской прорабы духа Москва 1984 год страницы 10 11